Глава 2 Джесс проснулся ранним утром задолго до рассвета и начал систематично осматривать темницу, камень за камнем, исследуя все углы и решетки. Томас лежал на своей малюсенькой койке, скрестив руки на груди, и дышал спокойно и размеренно. Однако даже в тусклом свете, с трудом пробивающимся сквозь окошко под потолком, Джесс отчетливо видел, что друг не спит. Голубые глаза Томаса были раскрыты, устремившись в потолок, однако невидящим взглядом. Томас о чем-то думал. «О чем думаешь?» — тихонько поинтересовался Джесс, когда забрался ногами на свою койку и подергал железные прутья на окошке. Он старался говорить непринужденным тоном, потому что мыслями его друг Томас был наверняка в прошлом. Местная тюрьма была явно чище, чем та, что в Великой библиотеке. И насколько пока можно было судить, она не располагала инструментами для пыток. Однако сходств все равно находилось предостаточно. И Джесс даже представить не мог, что испытывает сейчас Томас, оказавшись за решеткой так скоро после того, как до этого уже провел несколько месяцев в другой темнице. Томас сделал два медленных вдоха, а затем ответил. «Полагаю, сначала уведут Морган». Джесс не ожидал подобного ответа и, спрыгнув почти что беззвучно с койки обратно на пол, спросил. «С чего это ты так решил?» «Поджигатели, может, и ненавидят библиотеку, но они не глупы, по крайней мере, не местные. Они ведут сопротивление уже более ста лет» и превратили американские колонии в пылающий котел из проблем по всем библиотечным фронтам. Бэк отлично должен понимать, сколько преимуществ дает ему скрывательница в роли ручной зверушки. Она способна помогать поджигателям в их террористических операциях, чинить телепортационные залы, создавать новые кодексы. С ее помощью они могут даже возвести здесь, в Филадельфии, свою версию Великой Библиотеки, но подконтрольную им. Уверен, у них в распоряжении имеются обыкновенные книги. Им нужен лишь скрыватель. А остальные из нас...» Томас пожал плечами. «Мы лишь в качестве дополнения». Другой голос вдруг произнес. «Нам следует применить свои навыки в личных целях». Это была Халила, которая устроилась на краешке своей койки у двери тюремной камеры. «Наши знания являются нашим преимуществом. Нужно продемонстрировать это». «Ты что, не слышала о том, что Морган, скорее всего, уведут силой?» «Морган вообще-то здесь, и ей надоело, что они говорят, как о какой-то хрупкой драгоценности», — отозвалась Морган. «Из вас всех я нахожусь сейчас в наименьшей опасности», — Томас выразился вполне красноречиво. «Тут вообще никто не спит, что ли?» — сердито уточнил Джесс. В ответ послышался сухой смех Дарио из соседней камеры, хотя испанец и не стал утруждаться тем, чтобы подняться на ноги. «Ты пробовал найти удобную позу на этой дьявольской пародии на кровать?» — спросил он. «Халила права. Остается лишь сотрудничать с поджигателями, либо сбегать. Других вариантов у нас не имеется». «С ними не нужно сотрудничать», — сказал профессор Вульф. Джесс его не видел потому что его камера располагалась за каменной стеной слева от камеры Джесса и Томаса. Нужно лишь сделать вид, что мы сотрудничаем, чтобы добиться своих целей, а не просто выжить. Наша цель заключается не в том, чтобы сбежать только из этой тюрьмы или этого здания. Нет. Нам необходимо сбежать из целого города. Но даже потом нам нужен план дальнейших действий. «Нельзя делать ни шагу прежде, пока не продумаем на три вперед. «У меня есть план. Построить механическую печатную машину», — сказал Томас. «Использовать ее, чтобы лишить библиотеку тоталитарной власти над знаниями. Это хороший план». «Это не план, несчастный мой инженеришка. Это цель», — ответил Дарио. «План — это когда расписываешь шаг за шагом действия для достижения цели. Но знаешь...» Вся та скукотища для умных умов». «Я знаю, как добиться своей цели», — огрызнулся Томас. «А вот о тебе я то же самое сказать не могу, Дарио». «Джентльмены, разве мы не договорились недавно о том, что мы все здесь одна семья?» — спросила Халила. «Я с семьей спорю», — ответил Дарио. «Но согласен с тобой мой пустынный цветочек. Я буду впредь стараться лучше». «Я тоже», — добавил Томас. «Прошу прощения. Уверен, и у Дарио имеются какие-то навыки. Просто я о них не осведомлен». Халила чуть не рассмеялась, сказав, «Тогда давайте продолжим. Бэк не глуп и не безумен до фанатизма, иначе бы не продержался в роли местного лидера так долго. Так что...» «Так что мы должны предложить ему что-то, чего он не сможет найти в книгах, которые у нас конфисковал», сказал Джесс. «Как и сказал Томас» печатную машину». Дарио недовольно заворчал, отвечая, «Дурацкая идея. Как только чертежи окажутся у него на руках, мы ему больше не будем нужны». «Ты забываешь, что и сейчас мы ему не нужны», сказал профессор Вульф. Голос его прозвучал тяжело и резко, точно лезвие гильотины. «Из всех нас ему нужна только Морган. Остальные же, как верно заметил Томас, лишь дополнение». «Необходимо, чтобы ему захотелось оставить нас всех в живых». Томас не двигался на своей койке, лежа неподвижно, как мертвец. Его взгляд не отрывался от потолка, когда он сказал, «Тогда я не стану делиться с ним чертежами. Сам сначала построю печатный станок, чтобы доказать, что тот работает. А Джесс будет строить со мной, вместе с Морган. Это уже трое, кого Бэк не может убить. Это выиграть нам время». «На твой счет он согласится. Джесс же будет лишь дополнительной парой рук». «Не хотелось бы вас разочаровывать, но я нужен Бэко», — сказал Джесс. «Не ради моего гениального ума, а ради его собственного выживания. Вы видели этот так называемый город? Вопрос заключается не в том, чтобы просто остаться в живых. Здания здесь все в руинах, а люди голодают». «Сотни лет, проведенные под атаками, имеют свои последствия», заметил капитан Санти. «И они явно выживают не за счет тех крох урожая, что собирают в этих землях. По крайней мере, не только за счет урожая». Голос Санти теперь зазвучал задумчиво. «Понимаю, к чему ты клонишь. Этот город выживает лишь благодаря контрабандистам» которые могут раздобыть для жителей дополнительную провизию и припасы. Именно. И у местных контрабандистов найдутся контакты, которые так или иначе выведут их на мою семью. Я буду куда ценнее в качестве живого представителя, когда Бэк сообразит, кто я. За меня можно выторговать больше провизии и лучшие условия для сделок. Или же получить прямо противоположное, потому что если меня убьют, Бэк потеряет своих поставщиков. «Повезло тебе», — сказал Дарио. «Последняя фраза особенно хороша. Я имею в виду, что у нас будет куда больше шансов сбежать в суматохе хаоса. Разумеется, если ты готов взять на себя роль жертвенного козленка». Джесс ответил без слов. Одним жестом. «Выбраться за эти городские стены будет куда сложнее», — сказал Санти. «Стены выстояли сотни лет. Скорее всего, отразили натиски даже скрывателей» и не раз подверглись греческому огню, а также другим, более изощрённым бомбардировкам. К тому же не менее четырех библиотечных армий неустанно штурмуют стены Филадельфии, и они всегда на чеку. «Мой собственный отряд...» Его голос дрогнул, как будто он только что вспомнил, что ему пришлось отказаться от всего, что у него было, ради спасения Томаса, включая и свой капитанский чин в библиотечных войсках, а также и своих солдат. «Мой собственный отряд провел тут почти год, лет пять назад». «Насчет этого», — начал Дарио. «Мне всегда казалось, что с библиотечным вооружением солдаты армии способны одолеть несколько сотен поджигателей в полуразрушенном городе за пару недель, не говоря уже о сотнях лет». «Все дело в приказах держать дистанцию от двух предыдущих архивариусов», — ответил Санти. Американские колонии всегда становились камнем преткновения. Поджигатели Филадельфии способны обратить все в пепел. Курс местной политики направлен на стабильность. Лишь временами допускаются атаки и бомбардировки, чтобы напомнить о том, что мы по-прежнему здесь. И полагаю, ваша разведка тут и контрабандистов ловила? Разумеется. Мы отловили сотни дилетантов. Большинство были фанатиками, пытающимися перекинуть провизию через стены. «А кто-нибудь из них когда-нибудь пользовался вашими катапультами?» — спросил Джесс. «Чего?» «Ну, чтобы провизию через стену перекинуть. Я бы попробовал. Можно много чего отправить, и всего за пару бросков». «Слава богу, им советы давал не ты!» Теперь, судя по голосу, Санти развеселился. «Джесс, я только за то, чтобы воспользоваться репутацией твоей семьи. Но не дави на Бека очень уж сильно». Он может убить тебя просто для того, чтобы доказать, что не нуждается в снисходительности твоего отца. У него ужасное эго. «Звучит так, будто вы с ним знакомы», — заметил Джесс. «Можно и так сказать. Мы его изучали. Он долго здесь выживает, управляя отчаявшейся кучкой людей, загнанных в ловушку, как крысы. Порядок ему удается наводить лишь благодаря тому, что он способен быть в нужных пропорциях и умным, И безжалостным. У него всегда холодный расчет. Не тратить ресурсы и никого не оставлять в живых, если в этом нет для него выгоды. Халила подала голос. «Профессор Вульф, я и Дарио можем переводить книги, которые принесли с собой из черных архивов. Знаю, господин Бек очень вдохновился, увидев их. Большинство из тех книг написаны на мертвых и сложных языках. И я сомневаюсь, что кто-либо в Филадельфии способен их прочесть. Это может нас защитить, по крайней мере, на время». «У нас по-прежнему нет козырей для Глен и Санти», сказал профессор Вульф. «А я ими жертвовать не собираюсь». Глен сонно заворчала, отвечая, «Может, вы все просто заткнетесь и дадите мне отдохнуть? Мы солдаты библиотеки. Умеем выживать. Поболтайте, когда солнце взойдет, изверги». «Хочешь, мы споем тебе колыбельно? спросил Дарио. «Богами клянусь, и своими, и твоими, Дарио, заткнись!» После этого снова воцарилась тишина. Некоторые, как заметил Джесс, и правда снова заснули. Но не сам Джесс. И не Томас. Джесс продолжил ощупывать кончиками пальцев все уголки их камеры, разглядывая все зорко, как орел. Отец научил его выискивать тайники и переключатели, которые эти тайники открывают. Но те же принципы поиска были применимы к чему угодно, когда ищешь секреты. Нужны лишь терпение и концентрация. Время от времени Джесс поглядывал на Томаса. Молодой человек по-прежнему не смыкал глаз и выглядел как мертвый. Однако Джесс не сомневался в том, что в черепушке у друга Мысли неслись на бешеной скорости. Наконец, Джесс решил сделать перерыв в своих поисках. Он обыскал почти уже всю камеру, и спина горела, а кончики пальцев гудели, причесав шероховатые каменные стены. Джесс уселся на пол, прильнув спиной к койке друга. «Ты в порядке?» – прошептал Джесс тихонько, чтобы, если Томас вдруг заснул, не разбудить. Однако он вовсе не удивился, получив ответ. Сказать по правде, я рад, что ты здесь, Джесс. Больше Томас ничего не добавил, но остальное Джесс понял и сам. Оказаться снова в ловушке за решеткой, пусть и в окружении друзей, для Томаса нелегко. Он и так пережил немало мучений, в беспросветном аду под Римом, пережил невообразимые ужасы пыток, и, конечно, это сказывается. Джессу хотелось спросить и узнать подробности, но он понимал, что лучше этого не делать. Между тем, что говорить можно, и тем, что нужно, пролегает целая пропасть. И лучше все не усложнять. Томас сейчас был ранимым и слабым в душе, а ужасная правда заключалась в том, что друг им нужен был сейчас сильным, если они хотят выжить в Филадельфии. Томас добавил, «Можешь посидеть рядом, пока я немного посплю». Джесс глянул через плечо и заметил, что взгляд Томаса наконец переместился с потолка на него. Никто из них глаз не отвел, и Джесс в конце концов ответил. «Буду на страже». Это, как казалось Джессу, было именно тем, что хотел услышать Томас. И с тяжелым вздохом крупный немец прикрыл глаза, позволив себе задремать. Джесс тоже уснул, позабыв даже о твердых камнях, на которых сидел, и о холоде. Ему приснилось, что он стражник у ворот, которые полыхают, и Джесс прекрасно знает, что по ту сторону скрывается нечто ужасное и чудовищное, и победить его невозможно. Но знал он и то, что ему все равно придется сражаться. Отчаяние его захлестывало. Он вздрогнул и проснулся, когда услышал чьи-то голоса. Но сон еще какое-то время стоял ярко перед глазами и стягивал напряженными узлами мышцы. Солнце уже взошло высоко, но небо за решеткой окна под потолком затянули сизые облака. Никто, как осознал Джесс, так и не прибыл, чтобы разбудить пленников, и завтракать было нечем. В животе урчало. А еще ему очень хотелось в туалет. Ведро. Что ж, приходилось довольствоваться и худшими вариантами. Так что Джесс поднялся и справился с тем, что есть. «Вот он! Что во имя Герона ты творишь?» Резкий, недовольный голос принадлежал профессору Вульфу. Джесс быстро застегнулся и развернулся, чтобы выглянуть в камеру, которую делили на двоих Глен с Халилой. Гленн с какого-то перепуга решила поупражняться и стояла теперь на руках посреди своей темницы. Стояла твердо, точно скала, и баланс держала безупречно. «Готовишься стать придворным филадельфийским шутом?» Гленн плавно опустила ноги, разогнувшись так грациозно, как Джессу ни за что бы не удалось, выпрямилась и потянулась. «Тренировки расслабляют», — сказала она. И кровь приливает к мозгу. Это думать помогает. «Увидела что-нибудь полезное снизу?» — поинтересовался Дарио. «А ты увидел, валяясь на своем, ох, каком неудобном матрасе, лентяй!» Молодой человек пожал плечами, что уже можно назвать немалым достижением, ведь обычно он лишь упирался плечом в прутье тюремной решетки и скрещивал руки на груди. «И что я должен тебе на это ответить?» — спросил он. «Это тюрьма. Тут ничего нет». «Дарио, ты безнадежен», — сказал Вульф. «Джесс, скажи ему, насколько он неправ». «Разбери сетку под матрасом. Скрути вместе, прикрепи к решетке на окне и поверни. Таким рычагом можно свернуть как минимум один пруд решетки очень даже легко. Его можно использовать как инструмент или заточить в качестве оружия». «Матрас легко воспламеняющийся. «От него будет много дыма», — добавила Морган. «Нужно быть осторожными, если хотим использовать его для отвлечения внимания. Воздух тут не очень хорошо циркулирует. Просто будет надышаться, если дыма много». Халила подняла свой платок и развернула в руках. «Если по краям завязать по камню, — сказала она, — то из этого выйдет отличное оружие». Дарио заворчал. «Ладно, ладно». Все вы разбираетесь в грязных драках и тюрьмах куда лучше меня. Но, как мудро заметил профессор, нам нужно просчитывать свои действия на три шага вперед. Давайте предположим, что отсюда мы выбрались, уберегли свои жизни от лап поджигателей и нашли способ убраться из города. А потом что? Полагаю, нам бы и не помешало придумать способ связаться с союзниками, которые еще у нас остались. Не думаю, что решение этой проблемы у вас припасено в рукаве». — ответил Джесс. — Если сюда проносят провизию, то тут должны быть и катакомбы для контрабандистов. — Поясни, — резко потребовал Вульф, — потому что я не позволю вам слепую бегать по неизведанной территории. Нам необходимо... «Идут — Идут! — оборвал его капитан Санти. И только тогда Джесс расслышал шаги, а потом и скрежет ключа у наружной двери. Он подскочил на ноги, и подошел к решетке так быстро, что чуть голова не закружилась. Томас же, наоборот, даже не шевельнулся, и так и остался сидеть на краю своей койки, хотя Джесс решил, что подобное спокойствие Томас выработал не без усилий. Дверь распахнулась, и вошли трое мужчин, на этот раз другие, но выглядели все сурово, что подсказывало, что они готовы к любым неприятностям. Халила в своей камере напротив неспешно повязала на голову платок, спрятав его кончики. Джесс понятия не имел, как ей удавалось оставаться чистой в таких условиях, но она по-прежнему выглядела так, будто только что вышла из библиотечного кабинета, несмотря на то, через что им пришлось пройти. При виде опрятности Халилы Джессу от чего то стало чуточку легче. Морган, с другой стороны, внешне куда более походила на внутреннее состояние Джесса. Вся бледная, утомленная, с волосами, спутавшимися и отчаянно нуждавшимися в расческе. Джессу очень хотелось запустить руку в ее шелковый беспорядок кудрей. Неужели пришли за ней? Джесс боялся, что Томас может оказаться прав. Способности Морган представляли ценность. Они являлись редким ресурсом на грани исчезновения на который поджигатели могли нацепить ошейник так же непринужденно, как то сделали в библиотеке. Однако вошедшие люди не остановились у камеры Морган, что ненадолго принесло облегчение, которое исчезло, когда один из мужчин подошел к камере Джесса с Томасом и указал точно на Томаса. «Вот ты!» — сказал мужчина. «Пошли с нами!» Его отрывистый голос с акцентом звучал недружелюбно. У него была бледная кожа и соломенного цвета коротко стриженные волосы. А еще он явно нередко попадал в драки, потому что нос его так и остался кривым после одного из ударов. Джесса происходящее застало врасплох, и он не сразу сообразил, что все это может означать. Он повернулся к Томасу, и одного взгляда на каменное выражение лица приятеля оказалось достаточно. «Он никуда один не пойдет», — сказал Джесс. «Отойди, пацан!» «Не дождетесь. Хотите его? Придется забирать нас двоих». Мужчина рассмеялся. «Имеешь в виду, что придется пройтись по тебе?» — поинтересовался он. «Да без проблем». Джесс испугался, что это может оказаться правдой. Конечно, он умел драться, ведь в конце концов его тренировали быть библиотечным солдатом эффективным, быстрым, смертоносным, и он был уверен, что кровь ему пролить точно удастся. Однако мужчин было трое, а на Томаса вряд ли стоило рассчитывать, ведь друга и без того бросала то в злость, то в парализующий страх без видимых причин. Томас, может, и станет сражаться ради спасения других, а вот ради себя едва ли. Джесс испугался, но со страхом он был знаком давно и тесно, особенно после пережитого в Великой библиотеке и всех тех ужасов, что он уже повидал. Страх стал для Джесса верным другом, почти что силой, не слабостью. «Если будешь вынуждать нас тебя приструнить, будет больно», сказал поджигатель. Он ухмыльнулся, продемонстрировав ряд своих кривых зубов, не менее побитых, чем его нос. «Выбор за тобой!» «Джентльмены!» произнес Санти из соседней камеры, которую делил с Вульфом, и прильнул к прутьям решетки. Голос капитана звучал очаровательно, а это означало лишь то, что он готов творить жуткие вещи. «Если вам нужна информация, идите к тому, у кого есть звание». «О, до тебя тоже доберемся», — ответил мужчина, хлопнул тяжеленной деревянной дубинкой по своей ладони и подошел к Санте. Распросим тебя очень громко, если будешь так себя вести, книголюб. Забавно, что вы считаете подобное слово оскорблением. В то время как я бы предпочел акцентировать внимание на смещенных пропорциях вашего лица. Сколько, если не секрет, драк вы проиграли? Полагаю, число куда выше того, где вы побеждали. Вы уверены, что друзей с собой привели достаточно? Мужчина? хлопнул своей дубинкой по решетке камеры Санти, что оказалось ошибкой, потому что вместо того, чтобы отступить, Санти явно к этому приготовился и тут же ухватился пальцами за дубинку, дернув так, что целая рука мужчины оказалась между прутьев. Мужчина взвыл от боли. Джесс мало что видел, однако услышал, как дубинка упала на пол, а Санти, очевидно, подхватил ее первым, потому что следом ударил ей по решетке так звучно, что сам воздух завибрировал, будто от звона колокола. Все трое пришедших вздрогнули. «Ну вот, теперь можем и поговорить», — сказал Сантя. Это почти что сработало. Однако, к сожалению, начальник вошедших оказался сообразительнее, чем Джесс предполагал. И тут же отступил, вытащив огромный, грубо сделанный пистолет, которым прицелился вовсе не в Санте, а точно в Джесса. «Верните дубинку, капитан», — сказал он. «Сейчас же! Все вы нам не нужны. Это вам известно». Мужчина взвел курок, пока говорил. Джесс натянул на лицо улыбку. «Он блефует, капитан», — сказал Джесс. Все внутри похолодело, но показывать этого Джесс не собирался. В семье... Его в первую очередь научили сражаться, как загнанная в угол крыса без шансов на побег. Он не выстрелит, иначе его самого потом вздернут. «О, я так не думаю. Мы можем себе позволить одну-две потери. Особенно из числа тех, кто носит библиотечную униформу. Твоя шкура ничего не стоит. Ее можно разве что через стену швырнуть в наших врагов!» Джесс наблюдал, как палец мужчины на курке напрягается а затем тут же отступает, когда дубинка, которую держал Санти, падает на пол, отскакивает и подкатывается к ботинку мужчины. «Хорошо», — сказал Санти, — «перемирие». Разумное решение. Сообразительный начальник опустил свой пистолет, не произведенный библиотекой, а американский, громадный, который наверняка бы оставил в груди у Джесса примерзкую дырень и сунул обратно в кожаную кобуру. «Ну а теперь давайте начнем сначала. Ты, крупный, как я и сказал, ты идешь с нами». Джесс снова открыл было рот, однако Томас опустил свою руку на плечо друга и отодвинул его, не грубо, но решительно, когда выходил вперед. Он молча повернулся спиной к решетке, что сначала озадачило Джесса, пока он не сообразил, что это для того, чтобы позволить мужчинам надеть на руки Томаса металлические кандалы. Очевидно, Томасу приходилось переживать подобное прежде, причем не раз, пока он находился под библиотечной стражей. Томас кивнул Джессу, поглядев на него своими ясными голубыми глазами. «Со мной все будет в порядке», — сказал Томас, хотя и было понятно, что это наглая ложь. Джес пытался придумать, что сказать в ответ. И когда ключ повернули, распахнув двери их камеры, а Томас вышел, наконец сообразил. «Томас, инбока лупо!» Это была фраза, которую использовали библиотечные солдаты, когда хотели пожелать друг другу удачи перед прохождением телепортационных залов, перед тем, как пережить этот в равной степени жуткий, причиняющий боль и вызывающий страх процесс перемещения так что выражение, кажется, подходило к ситуации. «В пасти волка», — означало оно. «Крепи и лупо», — ответил Томас, когда камеру Джесса вновь наглухо заперли, и Томас исчез за внешней дверью на конце коридора. «Убей волка». Дверь хлопнула и закрылась за его спиной. Джесс экспрессивно и очень по-английски выругался, а затем присел на корточки чтобы изучить замок на двери своей камеры, выуживая из своего тайника под хлопковым матрасом отмычки. «Джесс!» Вульф наблюдал за ним, нахмурившись. «Не надо!» «Я не брошу Томаса одного!» Вульф проворчал что-то, что походило на звук отвращения. «Тебя пристрелят. Не успеешь ты на пару шагов отойти от здания. Сам подумай. Я знаю, что ты что-то доумеешь. Да Однако Томас пережил куда более ужасные вещи, чем те, какие способны сотворить с ним здесь. И он знает, что делает. Он купит Уиллингера Бэка своей идеей о печатном станке. Сейчас он в безопасности. Бэку чужая кровь не нужна. «В отличие от меня», — заметил Сантя, — «я не прочь пролить немного». «Ник!» «Джесс прав. Нам нужно приглядывать за Томасом». «Мы будем ждать!» отрезал профессор Вульф. «Мне приходилось ждать и в местах похуже этого». И это была правда. Вульф пережил все то же самое, что и Томас в библиотечной тюрьме, и провел в ней куда больше времени. Если кому и стоило бояться, так это Кристоферу Вульфу, ведь он и в лучшие свои времена в душе был раним. Понадобилось с ним познакомиться поближе, чтобы это понять потому что он мастерски скрывал свою истинную сущность. Однако каждого можно было довести до черты, которая способна их сломить. Вульф свою черту преодолел, был сломлен, однако каким-то неведомым и болезненным образом сумел собрать себя по кусочкам обратно. «Мы будем ждать», — повторил профессор Вульф. Слова прозвучали достаточно твердо, однако была в них некая печальная нотка. Пока не выясним больше. Сейчас мы ничего сделать не можем. Ожидание прошло в мрачной тишине. Однако Вульф оказался прав. Через три часа с небольшим, которые Джесс с трудом высчитывал по движению теней, отбрасываемых решеткой на пол тюрьмы, мужчины вернулись и снова распахнули камеру Джесса. «Ты!» — сказал тот, что был уродлив. «Пошли! Тебя хотят видеть!» увидели листовки с объявленной за меня наградой да поинтересовался джесс и выдавил из себя нахальную улыбку по большей части ради морган потому что она с хмурым беспокойством наблюдала за ним скоро вернусь сказал он ей и она кивнула в ответ Инбоко альлупа прошептала она и все остальные повторили следом точно молитву от этого улыбка джесса чуть было не дрогнула «Чуть». «Крипи и ответил Джесс. «Морган, если я не вернусь, шагай!» Оборвал его мужчина и, положив свою ручищу ему на спину, толкнул вперед. Джесс оступился, сложил колени и тяжело повалился вперед, схватившись руками за прутья камеры Морган. «О, да ради всего святого! Поднимайся, дурак неуклюжий!» Джесс не успел дать сигнал, Но этого оказалось и не нужно. Морган быстренько схватила отмычку, которую Джесс зажал между пальцами. Ее прикосновение пробежало по его коже с легкостью ветра. У Джесса почти перехватило дыхание, когда он взглянул ей в лицо. Когда увидел ее кривую, тревожную улыбку. Джессу хотелось, чтобы у Морган была отмычка на случай, если он не вернется, и она все поняла без лишних слов. Ему хотелось много чего ей сказать, и даже губы уже разжались, чтобы так и сделать. Однако в этот самый момент Джесса снова дернули, поставив вертикально, и голова его ударилась в неприступное железо, напоминая о важности держать равновесие. Не помогло. Колени подкосились, и Джесс снова чуть не упал, на этот раз даже не нарочно. Пока Джесс ловил баланс, на руки ему нацепили кандалы. «Эй, трубочист!» Джесс поднял голову на звук Дарио Сантьяго и увидел, что испанец смотрит на него через прутья своей камеры. Дарио больше не выглядел как ухоженный, надменный Денди, а скорее походил на пирата с искоркой чертовщины в глазах. «Не опозорь нас там! Возвращайся живым! И Томаса с собой прихвати, пока там шляешься, ладно?» Он перевел глаза на мужчину, заковывающего Джессу руки. А ты, поджигатель, можешь не возвращаться. Увижу тебя опять, приятель, и...» Дарио сделал ленивый жест рукой, будто бы проводя ножом по горлу. «Как мило!» Мрачно отозвался Вульф из-за решетки в конце коридора. «Не буду мешать тебе заводить новых друзей, Сантьяго!» Он немного повысил голос, добавив «Брайтвелл, он прав. Возвращайся целым и невредимым!» «Господи боже!» «Вульф теперь о нас беспокоится? Значит, мы и правда вляпались по уши». Чужая рука грубо пихнула Джесса между лопатками, заставляя идти, и внешняя дверь тюрьмы отворилась, впуская солнечный свет, который казался таким ярким, что ослеплял, словно боль от столкновения со стеной. На пару мгновений Джесс оказался в полном замешательстве, однако потом немного успокоился, Когда поджигатель запер за ними дверь и повел их дальше. Быть начеку, напомнил себе Джесс и моргнул, заставляя привыкшие к темноте глаза сфокусироваться. Здание, которое было отведено исключительно под содержание их под стражей, было длинным, низеньким и невзрачным, с одной стороны, выходило на площадь, заросшую травой и густыми деревьями. Которые начинали сбрасывать свою листву в преддверии осени. Арена, на которой их заставили наблюдать за сожжением книг, располагалась справа, а впереди, на другой стороне парка, возвышалось четырехэтажное здание из серого камня с голубыми вставками, изрезанное тоненькими окошками-сарками, походящими на брови. На задней стороне этого здания возвышалась одинокая башенка со статуей Бенджамин Франклин. Библиотечный ученый, который впоследствии отрекся от своего поста, чтобы избрать путь поджигателя. «Святой покровитель города», как говорят. Старую статую Уильяма Пэна уничтожили, чтобы возвести своего собственного героя. Святой Франклин явно плохо справлялся со своими обязанностями. Город, хотя скорее он походил на деревню Филадельфия, был наполовину разрушен. Городская ратуша перед Джессом являлась единственным зданием более-менее приличных размеров. Остальные же дома и магазины выглядели так, будто их собрали наспех, и, видимо, так и было, ведь снаряды от баллист-библиотеки регулярно разбивали стены. А учитывая, что в городе не хватало даже провизии из-за извечных войск, стоящих вокруг, новые строительные материалы было сложно раздобыть. Так что уцелевшие здания собирали из остатков металла, разномастных кирпичей и камней, а также из ошметков пиломатериалов, которые создавали свой стиль. «Может, они мне и не нравятся, но выживать они умеют», пришлось признать Джессу. Люди здесь держались сотню лет, противостояли силам, которые без труда завоевали весь остальной мир. Филадельфия являлась примером дерзости и бунтарства, которые поджигатели показывали всему миру. Однако Джесса не покидали подозрения о том, что успех здесь заключался не столько в доблестных заслугах поджигателей, сколько в тайных мотивах самой библиотеки, которая поддерживала в этих местах жизнь. Давно было принято решение запереть поджигателей в их стенах и ждать. У архивариуса имелось и без того много важных дел, и уничтожение города, видимо, находилась в конце его списка. Горожане этих территорий выглядели так же потрепанно, как и здания. Одежда на них состояла из заштопанных, заношенных лохмотьев, непривлекательных, но практичных. Джесс видел группки людей, шагающих бок о бок по улицам, точно племена европейского, африканского и азиатского происхождения. Странно, насколько разными здесь были люди, и как они умудрялись все же уживаться вместе. Виной тому, полагал Джесс, был общий для всех враг. Для поджигателей это место, должно быть, являлось столь же привлекательным, как Александрия для молодых ученых. Джесс на своей шкуре испытал и увидел, каким богатым разнообразием обладала Александрия. Однако от чего то он не ожидал такого же разнообразия от поджигателей. В воздухе ненавязчиво витал аромат пепла, тянущийся со стадиона, который смешивался с прохладным ветерком, играющим с листвой. «Интересно, как они отапливают дома?» – подумал Джесс. «Зимы здесь, наверное, суровые». Филадельфия выжила лишь за счет своей гордой самоуверенности. Гордой самоуверенности и контрабандистов. Без контрабандистов, добывающих еду, Топливо, оружие и разные материалы тут явно не выжить. Прошмыгнуть мимо библиотечных солдат будет делом не из легких. Однако сложности и прокармливали людей вроде местного клана. Таких, кто совал носы в дела библиотеки на протяжении даже больших лет, чем насчитывает семейное древо самого Джесса. А ведь у Брайтвеллов повсюду были кузены. Братья по делу, не по крови. Тот, кто доставляет провизию в Филадельфию, точно был предан семье Джесса. Иначе никак. Вопрос, однако, заключался в том, кому можно доверять и насколько доверять. Сейчас же Джесс не доверял никому, помимо своих друзей и приятелей. «Куда мы идем?» — спросил он у поджигателя, хотя и был почти уверен, что и без того знает ответ. «С Томасом все в порядке?» За свои вопросы Джесс не был награжден даже взглядом, отчего он занервничал только сильнее, и холодные мурашки побежали по спине. Лучше бы Томасу быть до сих пор целым и невредимым, иначе кто-нибудь, предпочтительно Уиллингер обязательно заплатит за пролитую кровь. Стены, возвышающиеся вокруг Филадельфии, оказались усеяны заплатками, точно как и издание города, Однако что-то в них должно было быть особенным. Ведь у Великой Библиотеки в распоряжении имелось немало греческого огня и другого, не менее жуткого оружия для войны, и, чтобы выстоять против непрекращающихся натисков врага, потребовалась бы помощь скрывателей. У поджигателей наверняка был хотя бы один, к тому же очень талантливый. «Томас прав», — подумал Джесс. «Они схватят Морган, потому что нуждаются в ней». Она может им много чем помочь. Что ж, пусть попытаются. Морган была куда умнее Джесса, да избегала от жаждущих поймать ее недоброжелателей почти всю свою жизнь. А когда ее поймали, то все равно не позволила долго держать себя в заперти. Значит, и у поджигателей ничего не выйдет. «Двигайся!» – проворчал стражник Джесса и жестко толкнул его между лопаток. Джесс пошатнулся, но устоял, а затем одарил мужчину невеселой улыбкой. «Я могу побежать», — сказал Джесс. «Если хотите устроить забег». В ответ на это стражник положил руку на свой пистолет. «Так и знал, что откажетесь. Будем честны, вы не в форме, так что даже за моей дорогой престарелой бабулей бы не угнались». «Заткнись, книголюб». По-прежнему было смешно слышать такое оскорбление. Джесс приказал себе запоминать все, что видел. Расположение деревьев, зданий, улиц. Было бы неплохо еще получить возможность подойти поближе и поискать везде потайные двери. Тут точно должны быть двери, о которых знают лишь контрабандисты и городская стража. Джесс сомневался, что тайники остались бы, если бы знающий свое дело вор, а он себя считал таковым, получил бы шанс хорошенько осмотреться. Джесса привели прямиком к городской ратуше, единственному зданию, которое еще хоть как-то сохраняло архитектурный облик. Целое здание, однако, от войны не укроешь, так что даже на ратуше виднелись места, где гранит в них оплавился и деформировался, а стены оказались разбиты и собраны обратно. Тем не менее, здание сохраняло свое чопорное, упрямое величие, что было видно особенно сегодня, под ясным голубым небом, нависающим дугой над их головами. Башня-ратуша, как бы это ни было удивительным, все еще оставалась неповрежденной. Напоминала о минувших мирных временах. «Так, а что за ней?» — спросил опять Джесс. «Да ладно вам! Как будто я сам не узнаю, когда в окно выгляну!» «Поля!» — ответил один из сопровождавших. «Интересно. Значит, горожане Филадельфии выращивали достаточно?» и старались не полагаться лишь на благосклонность контрабандистов. Что ж, их можно понять. Однако это также делало их и уязвимыми, хотя Джесс сомневался, что люди это понимают. Войдя в ратушу, Джесс словно попал в щедрый на декор античный мир. Здание изначально строилось в качестве серапиума Великой Библиотеки, так что внутри все еще сохранились элегантные эмблемы, являвшиеся библиотечной визитной карточкой, прикрепленные на высокие колонны, мраморные плиты под ногами и всевозможные украшения. Что здесь не сохранилось, так это книги. Ни книжных стеллажей, ни кодексов, ни статуй библиотекарей. В самом центре главного зала, инкрустированный на полу узор, который они миновали, выглядел куда скуднее всего остального, и Джесс пришел к выводу, что там однажды была эмблема библиотеки, однако разбилась, а местные мастера подлатали на свой лад. Теперь символ, по которому они прошли, изображал раскрытую книгу, объятую языками пламени, полыхающими на корежащихся, горящих страницах. До отвращения к месту. Джесс и его стражники поднялись по лестнице, огибающей здание до третьего этажа. А затем миновали длинный коридор, облицованный темным деревом и украшенный старыми портретами американской знати. Огромная, искусно выполненная картина в конце коридора изображала одну из битв за город, героическую армию поджигателей, восставших против библиотечных войск. А вокруг них пылали жуткие, зеленые языки пламени греческого огня, поглощающего деревья и здания. Картина вызывала ужас и восхищение одновременно. Джесс постарался не смотреть на другие иллюстрации Победы поджигателей, на которых были стопки книг, собранные в кучу на лестнице этого самого здания и объятые пламенем. При виде подобного Джессу тут же хотелось схватить нож и уничтожить картину. Сжигать книги, неважно по религиозным или политическим соображениям, по мнению Джесса, подразумевало только одно – зло. Один из стражников постучал в дверь, и приглушенный голос по ту сторону ответил. «Входите!» Тогда стражник распахнул тяжеленную дверь в конце коридора. Джесса подтолкнули вперед, будто он без помощи бы не сообразил, что к чему. Однако сами поджигатели, сопровождавшие его сюда из тюрьмы, входить не стали. «Прикрой за собой дверь, а то сквозняк будет!» произнес мужчина сидящий за столом, Уиллингер Бэк. Он выглядел как никогда самодовольно и надменно. Джесс подчинился, скорее, чтобы между ним и стражниками появилась преграда, чем чтобы услужить Уиллингеру. Джесс проигнорировал Бека, потому что сбоку сидел Томас, расположившийся в уютном бархатном кресле, которое было достаточно большим для крупных размеров товарища и казалось даже пропорциональным. Томас поднял глаза, встретив взгляд Джесса, и едва заметно кивнул. «Я в порядке». Джесс не был уверен, что это действительно так, но понимал, что Томас пытается донести. И, сказать по правде, оказаться за пределами тюремной камеры, наверное, лучше, чем любые угрозы, какие Бэк был способен здесь высказать. Кабинет не особо-то внушал страх. Он скорее выглядел напыщенным по сравнению с руинами и бедностью, царящими в остальном городе. Сам кабинет украшали блестящие деревянные панели, изысканные, удобные кресла и стулья. А письменный стол казался настолько огромным, что сошел бы, видимо, за обеденный стол, человек на восемь, если не считать наваленные на нем бумаги. В кабинете имелись и стеллажи с книгами, оригинальными книгами и ни единого библиотечного бланка среди них не было. Некоторые книжные корешки красовались по золотой, намекая на свою редкость, и Джесс узнал даже парочку книг, которые сам читал, держал в руках и тайно доставлял, бегая по Лондону по заданиям своего отца. Большинство книг здесь выглядели потрепанными и неуклюжими, определенно являясь творениями рук местных мастеров. Однако отчего у Джесса скрутило желудок, так это книги, которые, почти составляя добрую сотню, лежали стопками рядом с Томасом. Джесс узнал эти книги, как узнал и пакеты и сумки, которые теперь валялись в углу и в которых эти книги принесли. Это были те самые фолианты, которые Джесс с друзьями спас из Александрийских черных архивов. Запрещенные книги. книги полные опасных идей, изобретений и знаний. Томас, как осознал Джесс, как раз читал одну из этих книг. О, -о, -о, -о начал Бэк и поднялся из-за своего стола, чтобы подойти к креслу Томаса. Проходи, садись. Нам с тобой есть что обсудить. Мне и здесь неплохо, ответил Джесс. Ему куда больше нравилось оставаться на ногах, быть подвижным, Он уже начал изучать помещение, соображая, как отсюда можно сбежать. Пожалуй, широкие окна станут лучшим вариантом. Нужно лишь швырнуть одну из тяжелых настольных статуэток в стекло, и ох, сколько открывается тогда возможностей. Больше всего Джесса беспокоила, как он будет убеждать Томаса последовать за ним. Но будем решать проблемы по мере их поступления я мог бы убить Бэка попутно. «Я сказал «Сядь!» — произнес Бэк, и вместе с приветливым тоном резко улетучился и весь его дружелюбный настрой, что уже больше походило на правду. Джесс в ответ уперся плечом в стену между двумя картинами, на которые даже не взглянул, и скрестил руки на груди. Молчание затянулось почти на полминуты, прежде чем Бэк Сделал вид, что Джесс только что и не пренебрег приказам, и повернулся к Томасу. «Ты говорил, он станет сотрудничать?» «Станет», — без запинки отозвался Томас. «Когда объясните ему, зачем он здесь?» «Бэку это все не нравилось», — осознал Джесс. «Ему не нравилось, что Томас, вопреки здравому смыслу и ситуации, заправлял положением дел. Ему явно не нравилось притворяться культурным, «Ну и хорошо», — подумал Джесс, представляя, как все эти книги обратятся в пепел, развеянный по ветру. «Что ж, вы меня заинтриговали», — сказал Джесс. «Продолжайте». Томас не продолжил, отчего пришлось говорить Бэку, А точнее не говорить, а ворчать. «Он сказал мне, что вы вдвоем можете соорудить приспособление для репродукции оригинальных книг». Работающий без помощи скрывателя или же копировальщика, сказал, что для работы вы нужны оба. «Это правда», — отозвался Томас. «Моя первая модель вышла грубоватой и нестабильной. Джесс предложил немало улучшений, которые помогли машине работать исправно». Томас научился отлично врать. «Я плохо на него влияю», — подумал Джесс, и внезапно почувствовал гордость за это. Бэк сердито покосился на них обоих, сначала на Томаса, а потом на Джесса, который в ответ лишь пожал плечами. «Рассуждайте об этом так», — сказал Джесс. «С нашей помощью вы сможете пошатнуть власть библиотеки куда сильнее, чем от простого уничтожения книг». «Это правда», — сказал Томас. «Как обесценить государственную валюту? Печатать все больше и больше денег до тех пор, пока они не обесценятся». Знания являются главной валютой Великой Библиотеки. Если сделать так, что книги станут общедоступными без ограничений, библиотека потеряет над вами власть. Потеряет власть над всеми. Непроницаемое выражение лица Бека, суровое, не изменилось, и Джесс поймал себя на мысли, что этот мужчина, возможно, либо очень глуп, либо очень умело держит свои козыри при себе. Учитывая, как ему удается так долго выживать и оставаться предводителем поджигателей, ответ, скорее всего, кроется во втором варианте. Рука Бека потянулась к ручке на столе, и он начал вертеть ее между пальцами, когда он уселся обратно в кресло, глядя в упор на Джесса, только на Джесса, и о чем-то раздумывая. «Я вас услышал», — произнес он наконец. Явно тянул время. Очень любопытно джесс вздохнул и сказал: « Давайте ближе к сути. Бэку определенно не нравилось, когда его подгоняют. Ему вероятно, хотелось сделать вид, что он всерьез размышляет над предложением, однако джесс понимал, что решение мужчина уже принял. Так что вопреки своему суровому выражению лица бэк вскоре продолжил: « У нас нет возможности отправить книги, сколько бы вы их ни создали за пределы стен города, если, конечно, у вас нет какого-то магического решения для их транспортировки, с помощью вашей скрывательницы, например. Пусть не впутывает сюда Морган, — подумал Джесс, однако не знал, какой знак подойдет, чтобы сообщить об этом без слов Томасу. Да это оказалось и не нужно. — Вы не улавливаете сути, — сказал Томас, не моргнув и глазом. Мы предлагаем способ, в котором необходимость в скрывателях отпадает вовсе. Мы построим для вас механизм и предоставим чертежи, по которым можно будет построить еще больше таких механизмов из простейших составляющих, которые можно раздобыть где угодно. Отправьте за стены города чертежи, не книги. Создайте книжные издательства в каждом уголке мира». Теперь жадную искорку в глазах Уиллингеру скрыть все же не удалось. Она проскользнула сквозь суровую маску на его лице на долю секунды, а затем исчезла бесследно, вновь вернув ему его профессионально скучающий вид. «Для начала мне нужно увидеть подобное чудо в действии». «Разумеется», — ответил Джесс. «И увидите, если предоставите нам инструменты и возможность построить машину». «И вы предоставите письменные инструкции по строительству этой машины в обмен на что именно?» «Свободу», — сказал Джесс. «В обмен вы освободите нас и всех наших друзей». В ответ на это Бэк невесело усмехнулся и произнес. «Я не могу отпустить на свободу за пределы наших стен даже своих собственных людей. С чего вы взяли, что я могу пообещать подобное вам?» «Он имеет в виду то, что вы гарантируете нам свободу здесь, в Филадельфии», — сказал Томас. Он включился в беседу так легко и непринужденно, что Джесс даже не понял, ожидал ли Томас, что Бэк начнет спорить, или же просто быстро среагировал. «Никаких больше тюремных камер. Вы будете нас кормить и позволите жить, как пожелаем, на свободе». Теперь Бэк рассмеялся уже в голос, однако коротко и безрадостно, и тут же сказал «Нет». Отрезал он. «Вы, должно быть, считаете меня мямлей и идиотом. Отпустить на свободу ученых и солдат, чтобы они разрушили наш город? Да я скорее продам вас библиотечным войскам». Этого Джессу с друзьями точно не хотелось. Он думал, что как только в библиотеке выяснят, что профессор Вульф и его студенты выжили в битве в Лондоне, и оказались в ловушке в Филадельфии, архивариусу не составит труда сообразить, что к чему. Пора уничтожить весь город. И убить их в процессе. Удобно и вдвойне выгодно. «Сделка с библиотечными войсками не принесет вам ни капли выгоды, в отличие от сделки с моей семьей», сказал Джесс, тем самым ставя точку в их спорах. «Полагаю, вы знаете моего отца, Калома Брайтвелла?» Джесс точно увидел, когда мировоззрение Уиллингера Бека переменилось. Глаза мужчины распахнулись шире, он моргнул. В этот самый момент он уже и не выглядел как человек, умеющий играть в игры, требующие навыка блефовать. «Брайтвелл», — повторил Уиллингер Бек так, словно не верил своим ушам. «Брайтвелл». Второй раз имя прозвучало с нескрываемым огорчением. Вижу, вы с ним знакомы, продолжил Джесс. Предположу, вам приходится работать с контрабандистами, чтобы выжить тут. Возможно, будет недальновидно с вашей стороны ссориться с одной из самых влиятельных семей ради глупой ошибки, которую можно предотвратить. Выражение лица Бека застыло, а щеки покрыли красные пятна. И все-таки он был не из тех, кто торопит события. Он задумался. И пока он думал, Джесс покосился на Томаса, который в ответ молча вскинул, а затем опустил брови. Удивился? Забеспокоился? Сложно сказать. Вскоре Бэк снова совладал со своими эмоциями. Голос его зазвучал опять ровно, но напряжение, опасное, как клыки у акулы, все же по-прежнему проскальзывало в нем. «А я и не заметил сходства». «Да». «Я знаком с твоим знаменитым отцом и не менее выдающимся братом». «Ну, разумеется», — подумал Джесс. «Моего знаменитого отца и не менее выдающегося брата подставили ваши люди у реки в Лондоне», — сказал Джесс. «Отец будет не в лучшем расположении духа и не станет терпеть очередное оскорбление своей семьи». «Никогда не слышал, что у него есть сын в библиотечной форме». Мне любопытно. А ты по-прежнему считаешься частью семьи? Слова Бека задели за живое, ужалили. Однако Джесс лишь улыбнулся, чтобы скрыть это, и ответил: "О, КолумБрайтл отлично осведомлен о том, какая она мне форма. Гарантирую вам, отправить меня в библиотеку было его идеей". И то, и другое было правдой. Эти две фразы не совсем точно описывали положение дел. Тем не менее, Джесс заметил, что Бэк начал сомневаться в своей правоте. В конце концов, Уиллингер решил избрать осторожную тактику и сказал, «Он всегда вел с нами дела честно, даже симпатизировал нам. Думаю, я могу полагаться на него в нашем бизнесе, каковы бы ни были твои обстоятельства». Мой отец ценит превыше всего две вещи — свой бизнес и свою семью. Для него и то, и другое одинаково важно. И если вы обидите меня, его сына, или же моих друзей, то могу поклясться, он воспримет все на свой счет. Бэк не спешил с ответом, обдумывая свое решение. Он вновь поднялся, подошел к окну и выглянул, сложив за спиной руки. Спадавшим ему на лицо мягким светом, он походил на искусный портрет политика. Джесс задумался, а не специально ли он так встал, чтобы произвести впечатление. «Мне следует делать то, что в интересах моих людей, разумеется», наконец заговорил Бэк. «И вражда с Брайтвеллами, пожалуй, не в их интересах». «Здравая мысль», — сказал Джесс. Он был не против и похвалить человека, когда тот говорит очевидные факты и если эти факты играют Джессу на пользу. Я бы посоветовал вам дать мне возможность написать отцу письмо и все ему объяснить. Бэк ничего на это не ответил. Он еще долго смотрел в окно, пока в полной тишине кабинета тикали часы, а затем повернулся к Джессу с Томаса с внезапной улыбкой на лице. Слишком уж широкой улыбкой. Слишком уж теплой. «Нет», — сказал он. «Думаю, я лучше напишу ему сам. Не сомневаюсь, что пока ты находишься в Филадельфии с нами, он охотно захочет нам помогать. И, конечно же, я приветствую идею создания этой машины, о которой вы говорите. Мы можем обсудить некоторые небольшие привилегии для ваших друзей на время работы». Затем он обратился к Томасу и добавил. «Вас это устраивает, профессор Шрайбер?» Такая речь, — подумал Джесс, — немного удивляла. Здесь одновременные признания, что они в заложниках, и обещание привилегий, и точно вишенка на торте, обращение к Томасу с по праву заслуженным званием. Званием, которое поджигатели обычно используют в качестве насмешки. «Нет», — сказал Томас, — «он явно не был дипломатом. Всегда говорил прямо, открыто и на чистоту». За то, что мы тешим ваше самолюбие, за еду и доверие, вы получаете оружие, которое никого не убивает и ничего не уничтожает, но зато дает отпор тирании, которой вы якобы противостоите. Жизнь человека дороже книги, таков ваш девиз. Мы можем доказать это на деле, а не просто на словах». В тишине, последовавшей за словами Томаса, тяжелыми, уверенными, мудрыми словами, Джессу показалось, он буквально может почувствовать, как вокруг него меняется мир. Медленно, но меняется. По взгляду Уиллингера Ребека Джесс видел, что и тот это тоже почувствовал. Однако этот мужчина выживал так долго не за счет того, что был доверчивым. «Я предоставлю вам все необходимое для строительства вашей машины, а также еду для вас двоих». «Только вас двоих», — сказал Бэк. «Порции у нас здесь на вес золота. Остальным придется зарабатывать на хлеб своим трудом, и пускай двери тюрьмы останутся незапертыми, о свободе перемещений для вас речи идти не может. Либо вы ходите со стражей, либо не ходите вообще. Если ваша машина и правда оправдает ожидания, тогда вы заслужите дополнительные права. Не раньше». Джесс встретился взглядом с Томасом, и Томас сдержанно пожал плечами. Очень по-немецки, отчего Джессу стало приятно. «Может, сработать». Он кивнул Томасу. «Сойдет», — сказал друг. Глядя на него, Джесс внезапно увидел того самого ученого, каким Томас мог бы стать в один прекрасный день. Уверенного, сконцентрированного, рассудительного и спокойного а еще чертовски умного, великого человека. Нужно было лишь остаться теперь в живых. Я составлю вам список всего, что нам понадобится». Бэк рассмеялся. Смех вышел безжизненным. «Можешь составлять сколько угодно списков, мой мальчик. У нас есть, что есть, и придется довольствоваться этим, как и все мы. А твоему отцу я напишу, брайтволл. И если у нас не найдется того, что вам необходимо, мы обратимся к нему. Думаю, он будет рад посодействовать, если узнает, что жизнь его сына в такой же опасности, как и все наши». Может быть. Однако старший брат Джесса Лиам когда-то умер в петле в Лондоне и похоронили его в неизвестной могиле как безымянного контрабандиста книг. Помог бы его спасти, но Па не спас потому что оказаться пойманным, по его мнению, приравнивается к смертельному греху. Джесса тоже поймали. Только теперь нужно было заставить Бека поверить в обратное. Кажется, договоренность была достигнута, так что Джесс позволил себе слегка расслабить плечи и поторопился, потому что Бэк внезапно произнес. «Еще кое-что. Вы в курсе, что капитан Санти...» Некогда командовал войском за пределами наших стен. «Неужели?» – переспросил Джесс и пожал плечами. Он не собирался отвечать на этот вопрос. Джесс рассчитывал, что Бэк знал имена не всех капитанов, бывавших в военном лагере за стенами. «Он сядет рядом с моим капитаном, Индирой, и покажет ей на карте все, что знает о библиотечных войсках» о сильных сторонах отрядов, расположении палаток, режиме дня. Всё. Он не станет этого делать. Джесс тут же это осознал. Санти, может, и отвернулся от библиотеки, но предавать библиотечных солдат – ни за что. А в следующий миг Джесс подумал, но капитану Санти может понравиться возможность немножко наврать. Так что Джесс помедлил, а затем непринужденно ответил все таким же спокойным тоном. «Я передам вашу просьбу». «Это была не просьба». Джессу ставился на Бэка в ответ, не говоря ни слова. Было в Беке что-то, что очень сильно напоминало ему об отце. И сравнение это Джессу совсем не нравилось. Поэтому он не прочь был заставить Уиллингера подождать. Знал, что отцу всегда не терпелось когда кто-то отвечал ему молчанием. Также отреагировал и Бек. «Его будут ждать утром», — сказал Бэк. «Передай ему, чтобы обратился к Индире. Если не прибудет с рассветом, его приволокут в кандалах». «Все, кроме нас двоих, будут здесь у вас завтра», — начал Томас. «Профессора и Морган начнут переводить книги. Этим они заработают на ваш хлеб, так?» Ваша девчонка солдатка. Вот он, верно. Вот он мне не нужна. Начал было Бэк, но Томас его оборвал. Командир Глен Гленвотон является личной охраной профессора Саиев. Они остаются вместе. Таков протокол. Это была и впрямь отличная ложь, и Джесс не мог не восхититься. Это одновременно делало Халилу загадочно важной и наделяло статусом и Глен У Бэка, наверное, имеется некая информация о них всех. Но точно не вся. Нужно было лишь вести себя осторожно. Бэк в ответ мрачно усмехнулся, обиженно поправил ворот своего пиджака и проворчал. «Протокол!» «Считайте это для вашей же безопасности», — сказал Джесс. «Один из ваших людей оскорбил профессора Сейф, и она не в настроении все прощать». «Если Сейф такая неженка, может оставаться в камере!» Томас внезапно захлопнул книгу, которую держал в руках. Вышло на удивление громко, и пока все были в замешательстве, Томас поднялся на ноги. «Обращаться к ней необходимо как к профессору, Сейф, и если вам нужен перевод ваших книг, вам она нужна в первую очередь», сказал Томас. «Ваш человек потянул к ней свои руки» такого больше не должно повториться о теперь будем угрожать должно быть думаете вы опасны сказал бэк джесс вскинул брови покосившись на томаса мы опасны уточнил он иногда кладбищенским тоном ответил томас впервые с момента их знакомства бэк потерял терпение Он вдруг резко хлопнул обеими ладонями по столу, отчего бумаги на том полетели в разные стороны. «Мы тут не в игры играем, избалованные вы дети!» — воскликнул он. «Думаете, легко мне защищать и прокармливать свой народ, заботясь о том, чтобы у каждого был теплый дом, когда библиотека подвергает наш город регулярным бомбёжкам? Лучше заткнитесь и будьте благодарны за то, что я вас терплю, иначе в будущем...» с вами вообще никто церемониться не станет джесс открыл было рот чтобы ответить однако промолчал когда томас покачал ему головой лучше пусть будет как он хочет понял джесс то что нам необходимо мы получили томас совершенно спокойно поклонился вышло естественно спасибо вам сказал томас просто проваливайте томас покорно кивнул И когда двери кабинета Бека распахнулись, они отправились следом за высокой стражницей обратно по длинному коридору. Еще несколько солдат шагали у них за спинами. «Вы Индира?» — сказал Джесс. Женщина покосилась на него. «Нехотя. Вы здесь главная?» «Если тебя это касается», — ответила она. Больше ничего не добавила. Джесс попытался ей улыбнуться, однако отлично понимал, что на фоне Томаса со своим очарованием парнишки с фермы выглядел больше похожим на преступника. Так что на Индиру преступное очарование Джесса не подействовало. Поэтому Джесс вскоре бросил свои попытки выглядеть добродушным и занялся тем, что начал запоминать детали здания, которые они проходили, и все, что было видно снаружи. Они шагали по лестнице крыльца, когда сигнализация сработала в первый раз. Звук завывал ужасно, исходя, кажется, со всех сторон. Из-за городских стен. Становился то громче, то тише, словно рев заблудшей души. И несмотря на то, что Джесс понимал, что это такое, ему было не по себе, и в животе все скрутило. Пришлось постараться, чтобы не позволить себе зажать руками уши. «Что это такое?» — крикнул Томас у уха Джесса, и хотя его голос оказался едва различим, в нем отчетливо слышалась нотка паники. «Предупреждение о нападении библиотечных войск!» — крикнул в ответ Джесс. «Бомбардировка!» Джессу приходилось переживать подобное во время обучения, однако он не ожидал услышать звук так близко сейчас. Это походило на нечто древнее и потустороннее, словно вопли богов и должно было предупредить горожан о том, что вот-вот разверзнется ад. И жители Филадельфии, как заметил Джесс, были к подобному приспособлены. Никто не спешил зажимать уши, не считая маленьких детей. Индира схватила Джесса за руку, стиснув ее так, будто наручники нацепили, и поволокла за собой еще быстрее. Зашагала спешно, но все равно спокойно, как шагали все люди на улицах каких Джесс видел вокруг. Когда Индира повела Джесса с Томасом направо, и остальная их стража последовала за ними, Джесс заметил, что народ уже тоже стекается в этом направлении, к некой двери. Джесс чуть было не выдернул руку. Если у нападающих греческий огонь, здание не спасет. Оно вспыхнет, запылав вокруг тебя и зажав в ловушку. Останется лишь умирать в муках. Индира заметила сомнение Джесса и крикнула. «В подвал!» Уже лучше. Не идеально, но лучше. Они как раз подошли к ступенькам, которые вели вниз во тьму, когда сигнализация вдруг оборвалась последним предупреждающим ревом и воцарилась тяжелая тишина, не предвещающая ничего хорошего. «Погодите!» Джесс попытался развернуться. «Но остальные...» Индира толкнула его вперед со словами «Им придется позаботиться о себе самостоятельно. И да поможет им Бог. Двигайся!» «Она права», — сказал Томас. «Мы ни за что не успеем добраться до них вовремя». «Я быстро бегаю», — хотел было запротестовать Джесс, но даже если он успеет до первой атаки, что будет делать? Успеет ли отпереть тюремные камеры? У Морган была его отмычка но она может не сообразить, как той воспользоваться, если паника захлестнет. И все равно Джесс попытался развернуться, но Томас положил свою огромную руку ему на шею сзади и подтолкнул вперед, вниз по лестнице, так что иного выхода не оставалось. Когда Джесс наконец придумал, как выкрутиться, они уже спустились вниз, а наверху трое крепких мужчин Скрипнули петлями массивной створки, распахивающейся вовнутрь, и наглухо заперли ее. Это, по крайней мере, было умным решением. Дверь, открывающаяся наружу, может оказаться под обломками. Но так они хотя бы смогут разобрать завалы и выбраться, если потребуется. Они там совсем одни. Заперты. Джесс повернулся к Томасу. Он бы уже начал кричать на друга но вдруг увидел его лицо. Увидел слезы, блестящие в глазах. Они лишили Джесса дара речи. «Мы бы не успели вовремя», — сказал Томас. «Прости». Джесс уже не хотел кричать, но и согласиться он тоже не мог, поэтому просто отвернулся. Помещение внутри освещали свечи и масляные лампы, и всюду стояли длинные деревянные лавки, которые отлично бы вписались в паб. Жители Филадельфии сидели рядами в полной тишине, подняв глаза к глухому потолку. «Сядьте», — сказала Индира, и толкнула Джесса вниз своей твердой рукой на его плече, вынуждая опуститься. Она уселась рядом с ним на скамейку, а с другой стороны место занял Томас, пока двое сопровождавших их на пути сюда мужчин встали у входа, хотя вряд ли кто-либо захотел бы сейчас бежать прочь. «Тихо!» Джесс сделал вдох, почувствовав резкий запах чужого пота, и вслушивался в нервное дыхание людей вокруг. Все смотрели наверх. Затем мир над ними пошатнулся от такого удара, будто нога великана стукнула по земле. С потолка посыпалась пыль, и Джесс пригнулся, закашлявшись. Люди, сидящие вокруг, зашептались. Пожилой седой мужчина европейской внешности с резной деревянной трубкой в руках. Худенькая женщина, похожая на коренную жительницу Америки, с косичками, заплетенными узором на ее длинных черных волосах. Двое африканских детишек, держащихся за руки. Испуганные, но в отчаянии тихие. Люди в бункере все молчали, когда упал новый библиотечный снаряд а потолок задрожал, пока Филадельфия над ними горела. Джесс подумал о несочетаемых деталях из дерева и кирпича, а также камня и металла, из которых были выстроены местные дома и магазины. Что не сгорит, то разлетится на куски. И все же, когда Джесс смотрел по сторонам, он не видел в глазах людей отчаяния. Он видел уверенность. Завтра а может даже уже через час, они начнут собирать руины зданий заново. Джесс не любил поджигателей, не соглашался с их философией по многим аспектам. Однако он мог узнать смелость, когда ее видел. Было бы куда проще, если бы Джесс мог видеть в них только лишь врагов, а не... людей. Прошло всего несколько минут, а затем грохот разлетающихся снаружи снарядов стих. Джесс учуял греческий огонь. Невозможно было не узнать его резкую, сладковатую вонь. «В бункере было тепло», — подумал Джесс, «однако недостаточно жарко, чтобы решить, что огонь полыхает прямо над ними». Все ждали. Дети начали было капризничать, но их успокоили, и никто не говорил. Все расслабились, когда по ту сторону двери подвала послышался внезапный громкий стук. Все чисто!» — сказала Индира, и будто с каждого сняли некое заклятие. Люди вдруг поднялись на ноги и глубоко вздохнули. Но никто не выглядел успокоившимся. Трое мускулистых стражников распахнули дверь и закрепили ее на щеколде, чтобы все могли медленно, неторопливо выйти. Джесс последовал за остальными и, выйдя, оказался в аду. Филадельфия оказалась хаосом из руин, огня, дыма и криков. Часть городской ратуши оказалась разрушена, и теперь на том месте полыхали яркие языки зеленого пламени. Группа людей, пронесшись мимо Джесса, приволокла к ратуше длинную телегу, затем двое забрались на вагон, раскрутив вентиль, а остальные размотали длинный шланг и направили его на пожарище. Струящаяся из шланга пена потушила огонь, как вода бы не справилась. Греческий огонь был плачевно известен именно этим. Он содержал в своем составе масло, которое летело в разные стороны и вспыхивало само по себе, так что ничто помимо густого порошка или пены не могло его потушить. Как только с пламенем разобрались, стало очевидно, что потеряно как минимум четверть здания. Хотя и не та часть в которой Джесс встречался с Бэком. Если целью библиотеки было убийство предводителя поджигателей, то они явно промахнулись. Многие другие здания на улице дымились. С десяток были разрушены. А дальше, где, кажется, стояли жилые дома, половина горела зеленым огнем. Некоторые уже почернели, и лишь пепел и обуглившиеся доски валялись со всех сторон. Люди расходились быстро, целенаправленно. Однако Джесс заметил и жертвы среди людей. У обочины рыдала женщина, прижимая к груди ребенка. Мужчина с обгоревшим лицом пошатывался, ковыляя подальше от дыма. Солдаты доставали тело из-под завалов. До сих пор Джессу удавалось справляться. Но теперь паника наконец завладела им, и он повернулся в сторону тюрьмы потому что часть ее тоже превратилась в дымящиеся, зеленоватые руины. «Томас!» — воскликнул Джесс и поспешил прямо через лужайку по мягкой траве, мимо покачивающихся деревьев. Одно из них горело, и пришлось уклоняться от оранжевых листьев, обращающихся пеплом на лету. Дым затмевал небо. Джесс услышал, что Томас спешит за ним, услышал крики Индиры и ее охранников, но не остановился. Несколько спасателей уже собрались у тюрьмы, и высокий поджарый мужчина с тачкой уже закидывал огонь порошком. Дверь в тюрьму оказалась заблокирована бетонным блоком, развалившимся на куски. Джесс поднял один из кусков и отбросил в сторону, пока мысленно вырисовывал для себя расположение камер. Это дальний конец коридора, камера, которую делят Санти с Вульфом, напротив Халила и Глен. Джесс не слышал криков внутри, отчего в душе у него все сводило от ужаса. Дым от греческого огня был токсичен. Морган проницательно говорила о том, что вентиляция внутри плохая. Нужно было открыть дверь и поживее. Джесс даже не думал о том, чтобы просить о помощи. Он лишь спешил растащить камни. Томас подскочил к двери, чтобы помочь и вместе они оттащили огромный кусок бетона от прохода. Мышцы Джесса жгло от напряжения, и острые края камней оставляли красные порезы на пальцах. А когда он сделал вдох, то почувствовал отвратительную вонь греческого огня. Джесс закашлялся так сильно, что пришлось выплюнуть черную желчь. С Томасом они расчистили остатки завалов, отчаянным рывком отбросив последний булыжник, и Индира их распихала, прикладывая ключ к замочной скважине. Металл скрипнул, и Томас распахнул тяжелую дверь. Джесс забежал в густое облако дыма. Снова закашлялся от ядовитого запаха и крикнул. «Морган!» Это первое, что пришло ему в голову. «Морган!» Он чуть было не забежал в камеру, дверь которой была распахнута. «Здесь!» Позвал голос кашля Послышался звон металла о металл. «Мы здесь!» Джесс едва не запнулся о них в полумраке. Все были вместе. Халила, Глен, Санти, Вульф, Дарио и Морган, забившись в кучу в угол подальше от дыма и огня, припав к земле, где самый чистый воздух. Джесс схватил Халилу с Морган и поднял их на ноги. «Вперед! Дверь открыта!» сказал он. Гленн вскочила сама, подхватив за руку и Дарио. «Вперёд!» Джесс потянулся было к Санте, но Вульф его остановил. Лицо профессора было бледное, как у призрака, а его вытянутая рука дрожала от спешки. Он прижимал Санти к груди, точно оберегая и поддерживая. Джесс склонился над ними. Дыхание перехватило, когда он увидел почерневший рукав капитана и покрасневшую, обгоревшую кожу под ним. Джесс посмотрел на Вульфа, чье выражение лица в этот момент было лишено всякого хладнокровия. Но в следующий миг маска надменности вернулась на прежнее место. «Осторожно!» — сказал Вульф. «Ради Герона! Осторожно!» Джесс подхватил Санти за целую руку, а Вульф поддерживал капитана обеими руками за талию, когда они вместе поднялись. Джесс, не прикасаясь, осторожно приблизился к обожженной стороне, которая намекала на жуткую боль. Санти дышал сдавленно и тяжело, а лицо у него было бледное, как мрамор. Он все еще был в сознании, в муках. Все в порядке, капитан!» сказал Джесс и повел его прочь из камеры. Пытался говорить подбадривающе. «Вам скоро помогут. Все в порядке». Санти вымученно охнул, и у него внезапно подкосились колени. Он всем своим весом упал на плечи Джесса и Вульфа. Однако им удалось удержать его в вертикальном положении и выволочь сквозь удушающий дым на свежий воздух. Ощущение напоминало Джессу восстание из могилы, пусть даже могила и была из руин. Индира быстро раздала приказы и разместила Санти на траве, отправив одного из своих солдат за медиками. «Нет, тут их называли докторами», — вспомнил Джесс. Некоторые местные доктора обучались в библиотеке, но отказывались признавать над собой власть библиотечного подразделения медиков. И, конечно, у них не было ни надлежащих больниц, ни лекарств. Они, вероятно... Лечится припарками и народными средствами, подумал от отчего ему стало нехорошо. Санти бы легко помогли, будь мы по ту сторону стен. Однако все это не имело значения. Санти, как и все они, теперь застряли здесь, в городе, в котором их презирали и не доверяли, среди фанатиков, сжигающих книги, просто чтобы что-то доказать. Санти медленно тяжело вздохнул а затем выдохнул. И все еще выглядел слишком бледным и дрожал, точно в конвульсиях. «Со мной все хорошо», — соврал он. «Крис, не злись». «Ждешь, что я радоваться буду», — огрызнулся в ответ Вульф. Однако, несмотря на то, что выражение лица у него теперь было недовольным, пальцы его двигались осторожно, когда он отогнул обожженную рукав Санте, чтобы получше осмотреть ранение. Неприкрытая рука выглядела еще хуже. Участок кожи на руке был сожжен почти до мышц. А где кожа не сгорела, там выглядела опаленной и сморщившейся, что не предвещало ничего хорошего. «Джесс, дай мне тот порошок, сейчас же!» Внезапно резкий тон в голосе профессора заставил Джесса тут же подскочить на ноги без лишних вопросов. Он подбежал к тачке, Зачерпнул ладонями, сколько мог, тяжеленного порошка, который филадельфиец использовал для тушения огня в тюрьме, и поспешил обратно. Осознав, зачем это нужно, Джесс чуть было не оступился на ровном месте. Рука Санти все еще горела. Сложно было разглядеть их при свете дня эти маленькие зеленые искорки. Однако Джесс услышал треск греческого огня который запылал с новой силой на открытом воздухе. И тот продолжит пылать, прожигая себе путь к костям, если его не потушат. Джесс высыпал порошок на рану густым слоем и поспешил обратно за новой горстью. Новую порцию тоже высыпал, на всякий случай. Он даже представить не мог, как подобное ощущается на голой коже и открытых нервах. Санти не издал ни звука хотя трясло его куда сильнее, чем прежде. А выглядел он так, будто вот-вот потеряет сознание. Вульф поддерживал его в полусидячем положении, пытаясь держать покалеченную руку повыше, подальше от любой грязи. Все напряженно ждали, наблюдая, чтобы удостовериться, что огонь не начнет разгораться вновь сквозь порошок. В конце концов... Из-под порошка показался побежденный язычок дыма, и только тогда Джесс позволил себе немножко расслабиться. Потушили. Санти медленно закрыл глаза, и все остатки румянца покинули его щеки. Вульф выглядел почти так же ужасно, пока таращился на руку Санти, готовый на случай, если пламя вдруг покажется вновь. Когда ничего подобного не произошло, он повернулся к Индире, которая тоже присела рядом, наблюдая. «Нож!» – потребовал Вульф. «Мне нужно разрезать ткань! Она тоже могла пропитаться токсинами!» Индира молча протянула профессору нож, и Вульф разрезал ткань рукава униформы Санти до самого плеча, обнажив мышцы бицепсов, старые шрамы и продолжение ожога. «Выглядело плохо», – подумал Джесс. «Очень плохо». Без тени эмоций на лице Индира произнесла. «Его не спасти». Вульф вскинул голову и схватил нож так, что по шее у Джесса пробежал холодок, а мускулы напряглись. В глазах у профессора буквально читалось убийство, и лишь факт того, что он прижимал к себе Санти, его сейчас и останавливал. «Нет, спасти!» — сказал Джесс. Капитан бывал в передрягах и похуже. Нам нужен врач». «У нас нет библиотечных врачей», — сказала Индира. «Есть только доктор». «Где?» Она одним ловким движением поднялась на ноги. «Отдайте мне нож, профессор», — сказала она. «Сейчас же». Вульф не пошевелился, и Индира вытащила тяжелый пистолет, висевший у нее на поясе. «Немедленно!» Джесс потянулся и забрал нож. Он удивился своему порыву не меньше самого Вульфа, но что-то нужно было предпринять, чтобы ситуация не стала еще хуже. Джесс протянул нож Индире рукояткой вперед. Однако, когда она начала было его забирать, вцепился руками в плоскость лезвия. «Доктора!» — повторил Джесс. Индира нетерпеливо вздохнула и сказала «Я вас отведу». Ничего не добавляя, она развернулась и отправилась прочь, и Джесс, обменявшись взглядом с Вульфом, поспешил за ней следом. Он услышал чьи-то шаги за спиной и, обернувшись, увидел Морган, шагающую за ними. Она догнала Джесса и пошла бок о бок с ним. От жара огня волосы у нее растрепались, обрамляя лицо спутавшимися кудрями. «Я воспользовалась отмычкой», — шепнула она. «Когда греческий огонь вспыхнул, я не могла думать ни о чем, кроме как о том, чтобы всех вызволить. Но отмычка сломалась, когда я пыталась вскрыть дверь выхода, и я не смогла ее отпереть». Ее голос дрожал, и Джесс чувствовал, как тело ее содрогается. «Я думала, мы все там умрем, Джесс». «Неужели капитан Санти...» «С ним все будет в порядке», — сказал Джесс, наврав. Однако это, кажется, помогло. «Погоди. Ты сломала мою отмычку?» «Не надо. Не заставляй меня смеяться, Джесс. Я испугалась, а тебя рядом не было». «Знаю. Ему никогда не хотелось целовать ее так сильно, как в этот самый момент. Никогда так сильно не хотелось обнять лицо своими ладонями, И заглянуть прямо в глаза, чтобы заставить почувствовать себя в безопасности. Однако времени на это сейчас не было. Ты спасла жизни. Куда ты идешь? Индира ведет нас к доктору для Санти. Его рука выглядит. Джесс покачал головой. Не знаю, насколько варварскую медицину они здесь практикуют. Надеюсь, ее будет достаточно. Иного выхода нет. Морган вздохнула. И когда Джесс покосился на нее, то увидел, что от ужасов произошедшего и сопровождавших эти ужасы последствий у Морган начинают сдавать нервы. «Боже!» Санти предупреждал нас, когда услышал вой сирен. Говорил, что надо выбираться. Я сделала все, что было в моих силах, Джесс, правда, но... «Ты справилась не хуже любого другого». Она лишь покачала в ответ головой. «По крайней мере...» «Я, может, смогу помочь врачу», — сказала она. «Скрыватели порой способны наделять медиков силами, ускорять процессы заживления, предотвращать инфекции». Джессу ненавистна была сама мысль о том, чтобы раскрывать силы Морган другим людям. Тогда она станет еще нужнее Беку и остальным поджигателям. Однако ничего другого не оставалось, если они хотели помочь сейчас Санте. Вслед за Индирой они побежали дальше по разрушенным, дымящимся останкам города поджигателей. И теперь Джесс понятия не имел, как сохранить всех целыми и невредимыми. Записки. Текст письма Аврелия, императора римского мира, адресованного Зенобии, царице Востока доступен для чтения в Кодексе. Приказываю вам сдаться на условиях, которые я предлагаю, а именно, вам сохранят жизнь, так что вы сможете провести ее со своими друзьями там, где я после совещания с Августейшим Римским Сенатом сочту нужным. Ваши драгоценные камни, серебро, золото и другие ценности будут переданы в Римскую Сокровищницу. Текст письма с ответом от Зенобии, царицы Востока, адресованного императору Аврелию, доступен для чтения в Кодексе. «Вы ведете военные переговоры вовсе не пером, а мечом, и забываете, что мой предок, великая Клеопатра, предпочла смерть прекрасному рабству». Текст указаний Верховного архивариуса Зорана доступен для чтения в Кодексе. «Ради всего святого». Пусть уже эти два гиганта столкнутся. У Зенобии, как мы слышали, имеется великолепная библиотека с коллекцией манускриптов, а время до сих пор прячут редчайшие и избранные работы. Как только оба правителя окажутся на коленях, мы установим мир любой ценой. Я стремлюсь к тому, чтобы великая библиотека стала не просто скопищем знаний. Я стремлюсь к тому, чтобы у нас имелись как перо, так и меч.